Я почувствовала себя лучше после негодования Джеймса и не возражала, когда он предложил угостить меня ужином. Может, пойдем в винный бар, где мы познакомились? Я бы предпочла это новое заведение возле пещеры. Я не хотела идти туда, где обстановка навевала бы воспоминания, чтобы у него не возникло мысли, что снова все нормально, потому что это было не так. Я только позвоню домой, убедиться, что с мамой все в порядке». Трубку взял Деклан и заверил, что с мамой все хорошо. «Передай Деклану привет от меня», — сказал Джеймс. «Деклан, Джеймс передает тебе привет». Кажется, мама говорила, что с Джеймсом покончено. Я засмеялась. «Ну ладно, пока». Я достала из сумки зеркало, напудрила нос, расчесалась, освежила помаду. Когда я подняла глаза, Джеймс смотрел на меня, и выражение на его массивном лице было очень запоминающимся. Наши глаза встретились, и он слегка дернул головой, как бы борясь с самим собой, а потом отвернулся. «Прости», — сказал он, — «я изо всех сил стараюсь не допустить со своей стороны неверного шага. Обещаю не произносить неуместных слов, пока не наступит подходящий момент». Я уже начала сожалеть о том, что приняла его приглашение, потому что я никогда не смогу относиться к Джеймсу по-прежнему после произошедшего. Но у меня не хватило мужества изменить свое решение, пока он был со мной так обходителен. Ресторан изобиловал памятными реликвиями эпохи Битлз. Мы заказали салат, печеный картофель и бутылку вина. Я спросила, ну, как там дела в социалистической рабочей партии? Он слегка смутился. Я больше туда не ходил. Это, видишь ли, не совсем мое поприще. Это порядочные люди, но я вступил туда только чтобы сделать тебе приятное. Хм, чтобы сделать мне приятное. Не помню, чтобы я когда-то высказывалась в поддержку левых взглядов, — воскликнула я. Я абсолютно не интересуюсь политикой. Я тоже. Хотя с этими докерами поступают нечестные, я на их стороне. — Да нет, я вступил, потому что мне казалось, будто ты считаешь меня человеком поверхностным. Я хотел доказать, что и во мне есть какая-то глубина. Он с любопытством посмотрел на меня. Я преуспел? — Не знаю. Я пожала плечами. Никогда об этом серьезно не задумывалась. — Сомневаюсь, что ты вообще когда-то серьезно задумывалась обо мне, — сказал он сухо. — Ты пообещал не говорить таких вещей? — предостерегающе сказала я. — А я не пытаюсь тебя осуждать, — заверил он. — Я просто стараюсь холодно констатировать факты. Я слишком сильно давил на тебя. Я полюбил тебя так глубоко, страстно, от всего сердца, и ожидал, что ты так же полюбишь меня, и при том в то же время. Я был не готов ждать. Я не давал тебе покоя, — он скорчил гримасу. — Я привык получать то, что хочу, понимаешь? Хм, включая девушек, которые бросались на тебя с тех пор, как тебе исполнилось пятнадцать», — напомнила я. «Ах, черт, Милли!» — он подобострастно прижался. «Я тогда перебрал, и к тому же я всю неделю ждал твоего звонка. Я не мог поверить, что между нами все кончено». Я ковыряла вилкой. «Ты меня чуть не ударил, Джеймс?» «И ты бы ударил, если бы Том не появился». На его лице промелькнула боль. «Значит, так его зовут». Он перегнулся через стол, положил свою руку на мою и тут же торопливо убрал ее. «Я бы никогда, никогда не ударил тебя, дорогая!» «Здесь, в этом уютном месте, легко поверить, что это порядочный благородный человек, которого просто довели до крайности».